Глава десятая Инспектор Джим Меллоу из криминальной бригады приветствовал Терри Клейна с сердечностью, свидетельствовавшей об их старом знакомстве. «Дорогой Клейн, очень рад вас видеть. Значит, вы приготовили нам еще один труп?» «Еще один?» «Я вспомнил тот случай, когда мы в последний раз встретились с вами. Вы случайно не знаете, чей это труп?» «Это Джордж Глостер». «Глостер, Глостер... Я что-то припоминаю. Подождите, это склад Кипи, не так ли?» «Да, он самый». «Все ясно. Гораций Фарнсворс, убитый некоторое время назад, тоже был из Кипи, и в деле упоминалось имя Глостера. Надеюсь, вы ничего здесь не трогали?» «Я дотрагивался до телефона, так как не знаю, где здесь поблизости находится телефон-автомат. А больше ничего не трогали?» Я мог случайно коснуться стула, прежде чем обнаружил. «Да, разумеется». «Когда вы приехали, свет был включен?» «Нет, я включил его». «Вы случайно не работаете на кипи, мистер Клейн?» «Нет, я скажу вам, что побудило меня приехать сюда после того, как вы осмотрите помещение». «Хорошо, я отмечу также, что вы дотрагивались до выключателя». «Это вы открыли окно?» «Нет». Оно уже было открыто, когда я вошел. «Сэм, обойди дом и посмотри, нет ли каких-нибудь следов и отпечатков под окном!» «Мистер Клейн, вы мне сказали, что имя жертвы Глостер. Значит, вы подходили к трупу, чтобы опознать его?» «Напрасно! Не следовало этого делать. Вы должны были ждать нашего приезда». «Я должен был пройти мимо трупа, чтобы позвонить в полицию. Тогда я и опознал его». Кроме того, я обнаружил револьверную пулю, застрявшую в перегородке. «Пулю? Очень интересно. Надеюсь, вы не дотрагивались до нее?» «Конечно, нет». «Прекрасно. Я попрошу вас выйти из комнаты, чтобы мои сотрудники смогли снять отпечатки, сделать снимки и все такое. О, я вижу здесь кровать и запасы консервов. Глостер жил здесь?» «Ничего не могу утверждать, но не думаю». «Скорее здесь спал сторож. Смотрите, эта коробка наполнена пустыми консервными банками. Должно быть, сторож не часто выносит за собой мусор». «Очень странно. Тем более, если учесть, что Глостер был знаком с Эдвардом Гарольдом, разыскиваемым полицией». «Они ведь были знакомы, мистер Клейн?» «Вполне возможно. Хотя утверждать этого я не могу». «Окей, мистер Клейн. А теперь пройдите в полицейскую машину». Вы можете пока побеседовать с шофером. А если я скроюсь? У вас есть для этого причины? Никаких. Вот видите, хотя это действительно забытое богом место. Кстати, на чем вы сюда приехали? На такси. И вы отпустили его? Да. Вы поспешили. Такси здесь найти так же нелегко, как и телефон-автомат. Я думал, что меня отвезет Глостер. «Значит, у вас была с ним назначена встреча?» «Естественно». «Окей. Вы объясните мне все позднее». «Секунду. Прежде чем вас отпустить, я хотел бы попросить Фреда снять отпечатки ваших пальцев, чтобы не путать их с теми, которые он обнаружит здесь и которые могут принадлежать убийце. Вы не будете возражать». «Нисколько». «Фред, снимите отпечатки у мистера Клейна, а затем проводите его к машине». «Мистер Клейн, вы увидите, какой Фред замечательный собеседник. Он расскажет вам массу интересного». Двадцать минут спустя инспектор Мэллоу присоединился к Клейну в машине, где тот беседовал с Фредом. «Итак, мистер Клейн, вы приехали сюда на такси?» «Да». «Где вы сели в него?» «Оно проезжало мимо. Я сделал знак». «Вы счастливчик». «Не каждому везет сразу поймать свободное такси, выйдя из дома». «Но я остановил его не совсем возле дома. Я прошел двести или триста метров, прежде чем...» «В двухстах или трехстах метрах!» «Чудесно! Я заметил след вашего такси. Там, где оно развернулось. Итак, вы вышли из такси, и что вы делали потом?» «Я направился к двери склада». «Как? Разве вы не расплатились до этого с шофером?» Нехорошо. Не волнуйтесь, я с ним расплатился. Просто я забыл упомянуть об этой детали. Странно, что вы упустили подобную деталь. Имея такую тренированную память, я еще не забыл о вашей осведомленности в восточных премудростях. Помните, вы посвятили меня кое во что во время нашей последней встречи? Меня интересует все. Любая мелочь. Даже самая тривиальная. Например, сумма, которую вы уплатили за проезд. Клейн понял, что попал в ловушку. Мэллоу проверит потом, соответствует ли названная сумма тарифу, о котором Клейн, прибывший накануне после долгого пребывания за границей, не имел ни малейшего представления. Тем не менее, он ответил почти без колебаний. Я отдал шоферу банкнот и сказал, что сдачи не надо. «Банкнот? Какой? Один доллар?» «Два доллара? Пять долларов? Двухдолларовую?» «Вы очень щедрые. Сумма вряд ли соответствовала показаниям счетчика. Вы случайно не взглянули на него?» «Нет. Моя голова была занята другими проблемами. Я протянул шоферу банкнот и вышел из машины». «Окей, мистер Клейн. Я был прав, когда просил вас не упускать ни одной самой ничтожной детали». Видите ли, у нас могли быть проблемы с поисками этого такси, но поскольку вы дали шоферу двухдолларовый банкнот и не потребовали сдачи, наша задача существенно облегчается. В наших краях распространено суеверие, что двухдолларовый банкнот приносит несчастье, поэтому шофер такси пытается как можно быстрее избавиться от него. Благодаря этой детали мы быстро найдем шофера. Что, впрочем, в ваших же интересах? так как он сможет подтвердить ваши слова. Итак, вы оплатили проезд и отпустили такси. Кстати, что вас привело сюда? Глостер назначил мне здесь встречу. Здесь? Странное место для встреч. Я подумал то же самое, когда приехал сюда. Вы сказали, что света не было? Нет, было темно. А вы ничего не путаете? «Глостер действительно ждал вас здесь?» Он дал мне этот адрес по телефону. «А в каком часу он звонил вам?» «После одиннадцати. Точнее сказать не могу». «А в какое время вы прибыли на место?» «Минут двадцать спустя». «Откуда он звонил вам?» «Я не спросил об этом». «Но вы думаете, что отсюда?» «Я не думал об этом. Он попросил меня приехать, я согласился». Вот и все. Вы были с ним в хороших отношениях? Ни в хороших, ни в плохих. Он был мне безразличен. Значит, вы были все-таки знакомы? Да, я его знал. Вы ведь только что вернулись из Китая, если я не ошибаюсь. Да, именно так. И не успели сойти на берег, как вам пришлось отправиться в полицию. Когда я узнал об этом, то был очень за вас огорчен. Какая досада. «Вместо того, чтобы отправиться к старым друзьям...» «Поверьте, я был искренне огорчен». «Значит, вы приехали сюда, увидели, что в доме темно, оплатили проезд...» «Неужели таксист не предложил подождать вас?» «Разумеется. Но я сказал ему, что не нужно». «Вы отважный человек, Клаин. Конечно, я знаю, что вы любите рисковать, но этот квартал не внушает доверия». «Здесь даже трудно найти телефон-автомат. Однако вы, невзирая на темень в доме и вокруг, отпускаете такси». Но я был уверен, что Глостер ждет меня. «Вы знали его как человека-слова?» Он производил такое впечатление. «Не слишком ли большое доверие к человеку, с которым вы были едва знакомы, и который был вам безразличен? Честное слово, мы ходим по кругу». «Когда вы приехали, вы заметили машину на тротуаре?» «Да». «Вы подумали, что это машина Глостера?» «По правде говоря, я ничего не подумал». «Это действительно его машина?» «В противном случае он должен был бы приехать на такси». «Итак, Глостер уже был на месте и, возможно, мертвый. Вы отпустили такси». «Кстати, плата за проезд не должна была превышать одного доллара 75 пяти центов. Вы направились прямо к двери склада?» «Да. Но ведь на складе не было света, и вы не знали точно, приехал ли Глостер?» «Тем не менее...» «Довольно странно. Вы не находите?» Я намеревался подождать Глостера у входа и отнюдь не собирался стоять посреди улицы. «Да, вы правы...» Вы собирались присесть на ступеньку? Нет. Вы не заметили ничего необычного? Подойдя к двери, я обратил внимание на то, что она приоткрыта. Вот оно что! И вы вошли. Нет. Сначала я позвал его. Как именно? Я крикнул «Хеллоу, Глостер!» И, конечно, не получили никакого ответа. Никакого. И вы вошли в темноту. «Нет», — поправил Клейн. «У меня в кармане был маленький электрический фонарик». «Значит, фонарик». «Вы очень предусмотрительный, мистер Клейн. Когда вам назначают встречу, вы берете с собой фонарик». «Это весьма благоразумно», — процедил Клейн с раздражением. «Когда я был на Востоке, я всегда так поступал». «Ах, да, действительно. Я и забыл, что вы провели несколько лет в Китае». Это все объясняет. Видите ли, в Сан-Франциско обычно не берут с собой фонарик, когда идут на свидание. Но на Востоке дело другое. Узкие улочки, темные. Итак, вы вошли, освещая помещение фонариком. Нет, я уже говорил вам, что я включил свет. А фонариком воспользовался для того, чтобы найти выключатель. Справа от двери. Да, действительно, вы говорили. Значит, вы повернули выключатель. Кстати, Клейн, я думаю, что вы были один, но я забыл уточнить одну деталь. Если бы со мной кто-то был, я не забыл упомянуть бы об этом. Не сомневаюсь. Но поскольку вопросы задаю я... Итак, вы зажгли свет, убрали фонарик в карман. Я снова позвал Глостера, затем прошел в комнату. И увидели труп? Нет, не сразу. «Сначала я осмотрелся. И потом вы обнаружили труп». «Да». «И что вы сказали в этот момент?» «Ничего». Мэллоу казался удивленным. «Вы ничего не сказали? Вы не увидели ничего необычного в том, что в комнате лежит труп?» «Напротив». «И однако вы ничего не сказали». «Но ведь я был один», — сказал Клейн. Мэллоу ударил ладонью по ляжке. «Ах, да, разумеется. Я и забыл, что вы были один. А вы из тех людей, которые никогда не разговаривают сами с собой. Итак, вы обнаружили труп. Что вы делали потом?» Моим первым порывом было выйти из комнаты и погасить свет. Но я подумал, что мне будет трудно найти телефон в этом квартале. «Вы, конечно, знали, что не имели права дотрагиваться до чего-либо». «Да». Но я знал также о своем долге немедленно предупредить полицию. «Я понимаю. Вы стояли перед дилеммой. И более того, я не хотел, чтобы кто-то увидел, что я гашу свет и покидаю помещение, в котором лежит труп только что убитого человека. Понимаю. Я могу поставить себя на ваше место. Вы могли оказаться в щекотливом положении». Значит, вы решили позвонить, и в этот момент вы обнаружили пулю в перегородке. Вы, разумеется, заметили также кровать и консервные банки. Что вы предположили? Я подумал, что здесь кто-то живет. Кто там? Вам не пришло в голову, кто бы это мог быть? Нет. Вы не подумали, что Эдвард Гарольд, убив одного из компаньонов Кипи... Мог взять у него связку ключей, среди которых был и ключ от склада? Нет. Однако, учитывая, что Гарольд бежал, можно было предположить, что склад представлял собой идеальное место для укрытия. Вы не находите? «Инспектор, эти выводы легко делает полицейский, которому поручена поимка Эдварда Гарольда. Я же лицо гражданское. У меня был утомительный день» и я предпочел бы пойти спать. «Да, я понимаю ваше состояние. Не успели вы вернуться, как оказались, замешаны в убийстве. У меня к вам еще несколько вопросов, потерпите немного. Значит, вам не приходило в голову, что Эдвард Гарольд мог скрываться на складе, и вы не думали встретиться здесь с ним?» «Инспектор, я не знаю Гарольда и никогда не встречался с ним». «Я приехал сюда по звонку Глостера». «Да, да. Вы уверены, что были один?» «Да». «С вами не было женщины?» «Нет». «Очень странно». «И у вас не было с собой ничего, что могло бы принадлежать женщине?» «Разумеется, нет». Мэлоу неожиданно повернулся к одному из полицейских со словами. «Дайте мне сумочку». Полицейский протянул ему черную дамскую сумочку. Клейн сразу узнал ее. Он видел эту сумочку сегодня вечером у Синтии Рентон. «Вы не будете отрицать, что эта сумочка может принадлежать только женщине? Кстати, в ней лежат водительские права, выданные на имя Синти Рентон, и 2500 долларов в 20-долларовых купюрах. Это не вы привезли сюда сумочку?» Клейн отрицательно покачал головой. «Вы не знаете, как она сюда попала?» Клейн снова покачал головой. «В котором часу вы приехали сюда?» «Около полуночи. Минут пять первого». «Вы не видели женщины?» «Нет». «Но вы знакомы с Синтией Рентон?» «Да, конечно. И очень хорошо». «Вы были очень близки, не так ли? Вы часто появлялись в ее обществе до отъезда в Китай». «Именно так». «Вы уверены, что она не скрывалась здесь с Гарольдом, и что это не она, а вам звонила отсюда?» «Абсолютно уверен». «Вы знали Глостера?» «Вы уверены, что разговаривали именно с ним?» «Да». «Когда вы видели его в последний раз?» «Сегодня вечером». «Очень интересно! Теперь вы видите, почему я люблю задавать вопросы, касающиеся разных мелочей. По какому поводу вы встречались с Глостером?» у меня была назначена встреча с ним со стейси невисом и рикардо таонаном последний однако не явился я беседовал только с двумя другими и о чем же о делах все они компаньоны кипи да где же вы встречались с ними в офисе стейси невиса как долго продолжалась ваша беседа минут десять пятнадцать «И после этого господин Глостер неожиданно звонит вам посреди ночи. В котором часу вы говорите?» «Часов в одиннадцать. Минут десять двенадцатого». «Глостер попросил вас сюда приехать, и вы, не раздумывая, согласились». «Я колебался», — ответил Клейн, почувствовав западню. «Я сказал за тем, что приеду, но мне надо одеться. Я был в пижаме и в домашнем халате». «Понимаю». «Вы не сказали ему, через какое время вы приедете?» «Нет». «Может быть, вы сказали, что приедете немедленно?» «Возможно, он так и понял», — сказал Клейн, учитывая, что его телефон мог прослушиваться полицией. «Но вы не сразу вышли из дома?» «Нет». «Вы сказали мне, что приехали сюда около полуночи?» «Да». «И вы остановили свободное такси вскоре после того, как вышли из дома». «Да. Вы приехали прямо сюда?» «Да». Мэллоу неожиданно схватил руку Клейна и с силой пожал ее. «Спасибо, мистер Клейн. Вы оказали мне неоценимую услугу. Я не собираюсь задерживать вас дольше. Вы устали и хотите спать. Фред, проводите мистера Клейна домой. Он скажет вам свой адрес. Спокойной ночи, мистер Клейн». «Спасибо, инспектор». Уже на пороге Мэллоу обернулся и крикнул своему подчиненному. «Фред, обратите заодно внимание на счетчик. Интересно, какое расстояние отсюда до дома господина Клейна. И езжайте спокойно, без сирены и превышения скорости, как ездят таксисты. Заодно здесь и время. Спокойной ночи, мистер Клейн. И большое спасибо!»